Животные имеет такие же права, что и человек. Так пусть же бегает оно свободно, безо всякого стеснения. А ты, любезный мой собрат, как ни старайся, все ж остаешься животным. Вот та мораль, какую, думается, мне можно извлечь, глядя на своеобразное проявление любви к ближнему у южан. Дурной вкус уравнен в правах с хорошим и даже обладает некоторыми преимуществами, особенно в тех случаях, когда он становится насущной потребностью. Неизменно приносит удовлетворение, когда он, так сказать, превращается в язык, понятный всем, и сводит свое богатство мимики и жеста к избитому шаблону, изысканному же вкусу, напротив, всегда свойственно какое-то активное беспокойство и некоторая неуверенность в себе, сомнение в способности уразуметь все должным образом. Он никогда не был народным и никогда таковым не будет. Народную была и остается маска. Так пусть же эти маски и все, что им подстать, идут к себе на маскарад и там резвятся в волю под музыку из тех самых опер. упиваясь всеми этими задорными, бодрящими мелодиями и виртуозными каденциями. Да и сама античность. Разве можно разобраться в ней толком, не поняв до конца радость, наслаждение маской, сокровенную суть всякого маскарада? Именно в такие минуты очищается и отдыхает античный дух. И, быть может, такое очистительное омовение в том древнем мире было более необходимо натурам избранным, возвышенным, нежели простым и низким. Совершенно иначе я воспринимаю всякое проявление низкого вкуса в творчестве северян, например, в немецкой музыке. Меня невероятно оскорбляет любая пошлость и банальность. К этому примешивается еще и стыд от того, что художник потерял высоту, и даже не потрудился избавить нас от необходимости лицезреть, как он краснеет. Мы стыдимся вместе с ним и чувствуем себя глубоко оскорбленными, ибо догадываемся, что он-то полагал, будто спуститься с высот ему пришлось только ради нас,